Глава 8. Не знаю почему, но перед предстоящим свиданием я волновалась так, как никогда в жизни. Я перебрала ворох своей одежды, перемерила груду вещей и в итоге пришла к решению надеть свои любимые джинсы и тёмно-синий свитерок. Всё-таки мы собирались в кино, а не в театр. И мне от чего-то не хотелось, чтобы Норфолк подумал, что я старалась специально для него. Я зачесала волосы в конский хвост и покрутилась перед зеркалом, понимая, что ничем сейчас не напоминаю великосветскую леди Кобрн. Я была обыкновенной современной девушкой, и, признаться, мне это нравилось больше, чем изображать из себя не пойми кого и чинно кланяться на приёмах, облачённой в пышное платье. Я всё ещё рассматривала отражение, когда в комнату без стука вошёл отец. «Кайлин!» – позвал он. «Да, отец!» Ответила я и вспомнила, как вчера вечером они с Эдвардом суетились вокруг меня, выспрашивая подробности моей неудачной поездки на охоте. Мне показалось, что Эдвард стал немного расстроен, узнав о предстоящем свидании с принцем. Что, если он попросту ревновал, но делал вид, что ему всё равно? «Вы сами этого хотели», – сказала я им тогда. Отец молча согласился. «Да и что он мог сказать, если сам предложил мою кандидатуру королю?» «Ты уже готова?» – спросил Маркус. Я посмотрела на него в отражении зеркала и кивнула. Отец тоже смотрел на меня, пристально, так и изучающе, будто успел пожалеть о том, что мне предстояло сделать. Норфолк уже приехал. Маркус бросил оценивающий взгляд на мою одежду и вздохнул, не решившись намекнуть, что мне, вероятно, стоило одеться более женственно. Я почувствовала неодобрение в его взгляде, но предпочла не начинать этот разговор. «Думаю, ему не понравится», — со вздохом сказал отец. «Пап, мы же просто идём в кино. Не уверена, что бальное платье, в котором ты бы хотел меня видеть, будет уместно в кинотеатре. Понимаешь, там одеваются иначе. И ты бы имел об этом представление, если бы чаще покидал пределы королевства». Кобран кивнул, соглашаясь с моими доводами, но неодобрение так и осталось в его взоре, словно говорившим, что я всё равно могла бы одеться более нарядно. «Не ради себя, а ради принца. Перестань». Попросила я и вышла из комнаты. Спустившись по лестнице, замерла на последней ступеньке. Норфолк стоял ко мне спиной, беседуя о чём-то с Рупертом. Услышав мои шаги, принц обернулся. Тёмный взгляд пробежал по моему телу, рассматривая наряд не без интереса. Я не выдержала и улыбнулась, потому что, к моему удивлению, его высочество тоже предпочёл современную одежду и надел чёрные джинсы. Его длинный крупный вязкий свитер был синим под стать моему, так что мы составляли почти идеальную пару». Северин шагнул ко мне, пригнулся, целуя мою руку. «Я рад, что вы оделись соответствующе», – произнёс он тихо. За моей спиной раздался кашель. Это спустился мой отец. «Я надеюсь, вы вдвоём приятно проведёте вечер», – сказал Маркус. «Я тоже». «Принц не отрывал от меня своего взгляда. и обещаю доставить вашу дочь домой в целости и невредимости до двенадцати». Мужчины раскланялись. «Пока, пап», – сказала я у дверей и помахала отцу рукой. Мы вышли из дома. Во дворе сгущались вечерние сумерки, серое небо отливало багряным. «Скоро начнётся дождь», почему-то подумалось мне. Я запахнула короткое модное пальто и села на переднее сиденье машины принца. Он, как истинный джентльмен, захлопнул за мной дверцу и занял место водителя. «У вас хорошая машина», – сказала я, оглядывая салон. «Рад, что она вам понравилась», – ответил принц и вставил ключ в замок зажигания, а затем вдруг повернулся ко мне. «Может, перейдём на «ты»?» – предложил он и добавил. «Хотя бы на сегодняшний день. Всё-таки там, куда мы сейчас направляемся, такие условности уже не в моде». «Я согласна», – ответила я. Проснулся, загудев двигатель. Автомобиль двинулся с места и поехал в сторону ворот Шурша-Гравием. Выехав с Туманного моста, мы вскоре оказались в городе с его мигающими огнями витрин и огромными рекламными плакатами – Я заметила, что Северин отлично знает дорогу, потому что довольно быстро привёз нас к кинотеатру. Оставив на парковке автомобиль, мы купили билеты и ещё успели до начала сеанса прогуляться по мостовой у реки, разговаривая обо всём сразу и ни о чём, как бывает между едва знакомыми людьми, которые стремятся узнать друг друга поближе. К моему удивлению, время, проведённое в обществе Норфолка, пролетело незаметно. Мы посмотрели отличную комедию, я от души посмеялась, и была немного огорчена, когда, сидя в кафе и допивая вкуснейший кофе, бросила взгляд на часы и поняла, что время уже подходит к полуночи. Пора было возвращаться. К тому же мне ещё надо было заехать домой за мартой. Уже сидя в машине и направляясь по трассе в сторону пригорода, где располагался мой дом, я воспользовалась случаем и искренне поблагодарила Северина за прекрасно проведённый вечер, при этом признаваясь самой себе, что говорю чистую правду. А он сидел за рулём и, глядя на освещенную светом фар, несущуюся нам навстречу дорогу, только тихо улыбался чему-то понятному лишь ему одному. «Вот мой дом». Я указала рукой на маленький домик, появившийся из-за поворота. Северин припарковался, и я выбралась из салона. «И как министр относится к тому, что у тебя есть здесь дом?» — спросил Норфолк, выбираясь из авто. Он подошёл ко мне и, опершись бедром на крыло машины, посмотрел оценивающим взглядом на дом. «Мой маленький кусочек края, ответила я вдохновленно. Отец, конечно, против, потому что я обычно сбегаю сюда, когда устаю от проблем. Я покосилась на принца. «Хочешь зайти?» «Не откажусь», — ответил он. Я прошла по дорожке к крыльцу, привычно нашарила рукой под дверным ковриком ключ и, выпрямившись, с удивлением огляделась. По идее, Марта уже должна была быть здесь. Она всегда появлялась, едва стоило мне ступить на порог, а сейчас кошки не было. Я пожала плечами и, толкнув дверь, вошла внутрь. Включив свет, оглянулась на следующего за мной мужчину. «Я не ждала гостей, поэтому извини за беспорядок», – произнесла я. «Кофе будешь?» – предложила и, не дожидаясь ответа, прошла в кухню. «Не откажусь?» – донеслось вслед из коридора. Я набрала в чайник воду и, включив его, вышла из кухни, направившись по лестнице наверх. «Тебе чем-то помочь?» – спросил Северин, поднимаясь следом. «Нет, я только найду корзинку Марты и спущусь». Крикнула в ответ, открыв дверь в мастерскую, где, сложенными рядами на столе, диване и даже на полу, лежали краски, рулоны бумаги, кисти и подрамники с ещё не загрунтованным холстом. В моей мастерской всегда царил бардак. У меня никогда не получалось разложить всё по полкам, как надлежало нормальному человеку. И как итог, в моём творческом беспорядке вещи пропадали и находились столь неожиданно, что подчас это было для меня сюрпризом. А сейчас я пыталась отыскать в груди сваленных вещей маленькую корзинку для перевозки животных, приобретённую мной по случаю появления Марты. Хотя, честно говоря, не думала, что она когда-нибудь мне пригодится. Я не знал, что ты рисуешь. Северин появился за моей спиной так неожиданно, что я едва не подпрыгнула в испуге. Извини, что напугал. Тут же сказал он, заметив волнение в моих глазах. «Я просто думала, что ты остался внизу». «Мне просто стало любопытно, как и чем ты живёшь», — объяснил он. «И в доме пахнет растворителем», — добавил принц с намёком. Норфолк прошёлся по комнате, старательно переступая через разбросанные на полу кисти. «Обычно у меня не такой беспорядок», — попыталась оправдаться я, но он не обратил внимания на мои слова. Присев перед отставленными у стены полотнами с моими, как я их шутки ради называла, шедеврами, Северин стал перебирать их, разглядывая с явным интересом. «Ой, не делай такое лицо», — сказала я. «Я прекрасно понимаю, что это мазня» но я всегда рисую только для себя и не претендую на мировое признание». «Так вот, как ты отдыхаешь от проблем», — проговорил Северин. «Кстати, я давно уже не рисовала», — ответила принцу и направилась к шкафу, одиноко стоящему у стены. Открыв дверцы, тут же увидела то, что искала. «Пойдём вниз». Я извлекла корзину и закрыла шкаф. Чайник, наверное, давно закипел. Норфолк встал, держа в руках маленький холст. Пока он не смотрел на меня, я бросила изучающий взгляд на его лицо. «Странно», — подумалось мне, — «он совсем не так страшен, каким показался мне при нашей первой встрече. Наверное, я уже привыкла к тому, как он выглядит и ведёт себя». Затем мой взгляд переместился на картину в его руках. «О, это моя любимая», — сказала я, глядя на изображение девушки, бредущей по берегу океана. Её лицо, залитое ярким солнечным светом, было нечётким, но я-то знала, кто изображён на картине. «Хочешь, я подарю её тебе?» Неожиданно для себя самой спросила у его высочества. Северин поднял голову, наши взгляды встретились. «Та картина в галерее», — сказал он. «Это ведь ты нарисовала свой портрет, тот, что висит там. Я отвела глаза. У тебя талант, и всё это не мазня, как ты выражаешься. Когда-то я хотела писать картины», — проговорила я и вышла из комнаты. «Тогда почему не пишешь? Что-то изменилось?» Он вышел следом и прикрыл дверь. Я заметила, что картину он сжимает в руках. «Да», – ответила тихо. Многое изменилось. В первую очередь, я сама. Спустившись по лестнице, я почувствовала, что в прихожей гуляет сквозняк. Входная дверь была приоткрыта, и нетрудно было догадаться, кто это вернулся домой. Под ноги мне бросилась Марта. Я с усмешкой подхватила кошку на руки. «Где гуляла бездельница?» – спросила у неё строго. Кошка посмотрела мне в глаза и стала извиваться, требуя, чтобы я отпустила её на пол. «Это и есть Марта?» – спросил Северин. Он внимательно посмотрел на животное, затем, словно разглядев в ней что-то странное, нахмурился. Я взяла гостя за руку и, потянув за собой на кухню, усадила за стол. Покормив кошку, сделала нам кофе и протянула Норфолку чашку. Принимая её из моих рук, он как бы невзначай прикоснулся своими пальцами к моему запястью, нежно и как-то интимно. Я тут же отдёрнула руку, ощутив, что сердце забилось быстрее. Затем мы пили кофе в молчании. Я смотрела на Марту, поедавшую сухой корм, и старательно не поднимала взор на Северина, хотя была абсолютно уверена, что всё это время он не сводил с меня глаз. Когда с кофе было покончено, стоило поспешить домой. «Уже поздно». Взглянув на наручные часы, произнесла я и поставила чашку в мойку. Схватив Марту в охапку, я запихнула её в корзинку, И, закрепив крышку, протянула её Северину. «Нам пора», — сказала я ему. «Отец, наверное, ждёт меня дома?» Эти слова вряд ли были правдой. «Мы ведь обещали вернуться к полуночи, даже чувствуя себя немного золушкой». Я улыбнулась. До машины шли молча. Северин положил корзину с Мартой и картину на заднее сиденье своего автомобиля и лишь затем открыл передо мной дверцу. Я проскользнула в салон от чего-то, чувствуя себя крайне неловко. Вся прелесть проведённого вечера в один короткий миг словно сошла на нет. Мы снова стали, я придворной дамой, а он его высочеством принцем Норфолком. Когда мы миновали мост и выехали из тумана, я посмотрела в окно на спокойные воды Мёртвого озера. По спине пробежал холодок. Я ясно вспомнила тот день и тот момент, когда моя машина упала в чёрную воду с моста. Поёжившись от неприятного воспоминания, я покосилась на Северина. Его лицо казалось безмятежным. Принц смотрел на дорогу, думая о чём-то своём. Здесь за мостом начинались его владения. «Остановите?» – попросила я негромко. Норфолк удивлённо посмотрел на меня. В какой-то момент показалось, что он меня не услышал. Я даже открыла рот, чтобы повторить просьбу, когда принц свернул на обочину и нажал на тормоза. «Я правильно понял?» – спросил он. «Ты хочешь выйти?» Я кивнула и выбралась из машины. Когда я приближалась к озеру, свежий, по-зимнему колючий воздух наполнил мои лёгкие. Северин шёл за мной. «Что там, на другом берегу?» – спросила я, указывая вытянутой рукой туда, куда когда-то смотрел Эдвард. «Там ведь нет людей. Это наши земли?» «Почему ты спрашиваешь?» – удивился Норфолк. Я резко обернулась к нему и остановилась от пристального взгляда принца. Как и раньше, мне показалось, что он прикасается к моему лицу своими руками. Но мужчина стоял слишком далеко от меня, и это было просто невозможно. Только ощущение было таким реальным, что я невольно шагнула навстречу Норфолку. Подошла, встав на расстояние вытянутой руки. Его взгляд мгновенно изменился. Он словно решился на то, о чём так сосредоточенно думал всю дорогу, и сделал шаг, приближаясь, сокращая то мизерное расстояние между нами. Сильные руки принца легли на мою талию, притянули, привлекая к себе». Затем он поднял руку, и длинные пальцы приподняли мое лицо за подбородок. Наши взгляды встретились. Мое сердце неожиданно замерло. Я почувствовала, словно то, что мы сейчас делаем, это правильно. Мысли об Эдварде отступили на задний план, но так не должно было быть, подумала я. Вот только желание оттолкнуть принца не ощутило, как и неприязни к нему. «Я схожу с ума», — подумала невольно. «Если бы я не знала, что меня невозможно околдовать, непременно бы подумала, что Северин сделал это со мной. Но объяснения моему поведению просто не было. Он ведь даже не нравится мне. Или я ошибаюсь, и что-то изменилось? Не могло ли это произойти за несколько дней? Это же смешно. Губы Северина оказались так близко, что почти прикасались к моим. Но он не поцеловал меня. Он словно боялся спугнуть меня этим неосторожным касанием. Я закрыла глаза и расслабилась». Я понимала, чувствовала, что сейчас он меня поцелует. И тут же поймала себя на мысли, что совсем не против. От прикосновения его пальцев к моей коже по спине пробежал слабый электрический заряд. И тут я услышала чей-то громкий крик. Принц тотчас отстранился, сохранив между нами расстояние, допустимое приличиями. Я ощутила странное разочарование, понимая, что продолжение не последует. «Хозяин?» – раздалось в ночи. Северин отпустил меня, и я отошла к машине. «Его ещё не хватало», — пробормотал принц недовольно. Когда из темноты выскочил Келли, Северин бросился к нему. «Милорд», — сбившимся голосом проговорил дворецкий. «Что произошло?» Северин склонился к слуге. «Его сиятельство!» — выдохнул тот. «То есть мистер Барат ранен? Пока вы отсутствовали, в дом залезли грабители и...» «Вот чёрт!» — выругался Норфолк и кивнул мне, чтобы забиралась в машину. Я запрыгнула на заднее сиденье вместе с Ричардом. Корзина с Мартой упала с сиденья, и я подхватила её, водрузив на место, под обиженное шипение своей питомицы. Северин съехал с дороги и поехал напрямик через парк. Когда мы остановились у дома, принц первым выскочил из машины, устремившись к дверям. «Что с сыром Генри?» – спросила я Келли, когда мы, выбравшись из салона авто, поспешили следом за Норфолком. «Я не знаю», – признался Дворецкий, – «но он очень плох». Я оставил его лежать в гостиной. Там было столько крови. Мы зашли в дом. Я поспешила вслед за почти бегущим впереди Ричардом. Мы влетели в гостиную. Норфолк сидел рядом с Генри. Лицо его было белее снега, а грудь Барата и ковёр под ним оказались пропитаны кровью. Я даже почувствовала этот пугающий железный запах, витающий в воздухе. Но помимо него здесь же неуловимо присутствовал ещё один запах. Гнилостный, смрадный. Я подошла к Северину. Положив руку на растерзанную грудь друга, его высочество шептал какие-то слова, прикрыв глаза. «Здесь пахнет смертью». Произнесла я и посмотрела на Генри. В его глазах словно угасал свет. Он ничего не говорил и только смотрел на нас странным взглядом, в котором я прочла ужас. «Да». Северин открыл глаза. «Он умирает. И это моя вина». Принц схватил мою руку и прижал кране Барата. Я увидела, как кровь мгновенно просочилась между моих пальцев, но только сильнее прижала руку к груди раненого. «Почему ты не сказал мне, что всё настолько серьёзно?» – рявкнул на дворецкого принца и перевёл взгляд на друга. «Я сейчас буду. Потерпи немного», – сказал Северин, глядя Генри в глаза и внезапно исчез. Я смотрела в глаза Бората и с ужасом видела, как из них уходит жизнь. Они быстро тускнели. Мужчина едва дышал или уже не дышал, «Боже, мне показалось, что он умер!» Северин вернулся спустя какие-то полминуты с деревянным ларчиком в руках. Присев около барата, Норфолк откинул крышку и достал прозрачный камень, светло-зелёного оттенка с детский кулак величиной. Я замерла, глядя на кристалл. Странное желание прикоснуться к прозрачному камню на секунду вытеснило из моего сознания все остальные мысли, и я уже мысленно потянулась пальцами к кристаллу, как услышала голос принца. «Убери руку!» Резко приказал северины и я послушно отодвинулась в сторону, стряхнув оцепенение. А Норфолк поднёс кристалл к Генри. Яркий свет озарил гостиную. Я отшатнулась, прикрывая лицо руками. На какой-то момент, прежде чем спрятать лицо в руках, мне показалось, что я увидела метнувшийся в сторону силуэт в чёрном. Затем глубоко вздохнула и опустила руки. Камень больше не светился. Запах смерти рассеялся, как дым, словно его и не было. Я повернулась к Генри. На его груди вместо глубокой рваной раны тянулся уродливый шрам. Северин положил кристалл обратно в ларец и перенёс друга на диван. Заметив, что на меня никто не обращает никакого внимания, и все взоры прикованы к Генри, я быстро извлекла из кармана свой сотовый и сфотографировала кристалл, проделав это настолько ловко, что никто этого не увидел. Сердце бешено колотилось в груди. Мелькнула мысль, что случилось бы, обернись, Северин, на меня». Но внимание присутствующих в данный момент было сосредоточено на мужчине, лежавшем на диване в окровавленных одеждах. И слава богу, что не было обычного щелчка затвора, порой сопровождающего процесс, так как я предварительно отключила звук, словно предчувствовала это. Вошёл Келли с кружкой горячего чая. Поставил его на столик перед Баратом. Генри открыл глаза, безумным взглядом обвёл зал, не задерживаясь на лицах. «Выпей», – устало сказал Северин. «Тебе сейчас просто необходимо живое тепло». Он оглянулся на меня. Я стояла молча, не зная, что сказать. Мои мысли роились вокруг этого злополучного камня, что лежал на дне ларца. Я бросила осторожный взгляд на место, где секунду назад стоял маленький тайник принца. Ларец исчез. И мысленно похвалила себя за то, что успела запечатлеть этот камень. Правда, не совсем ещё понимая, как и зачем мне сможет пригодиться это фото. Что произошло? Спросил Северин и сел рядом с другом. Генри с трудом приподнялся, принимая более удобное положение. Норфолк тут же подложил ему под голову диванную подушку. «Это не Колум». Сказал Барретт тихо и продолжил. «Те, кто явились сюда, они искали кристалл. Это не простые воры из тех, кого нанимал ранее король. Это другие, опасные и сильные маги. Тот, что ударил меня проклятием смерти, боевой маг первой степени, понимаешь? И я его не знаю». «Значит, он не зарегистрирован, наёмник!» «Тихо!» Северин покосился на меня. «Ты пугаешь мою гостью. Я робко и как-то неуверенно улыбнулась». Генри мгновенно замолчал, но оставался напряжён, как никогда прежде. «Потом договорим». Обратился принц к другу. «Сейчас я отвезу леди Кейлин домой. Её отец уже, наверное, волнуется». Генри бросил на меня мимолётный взгляд и отвернулся к камину. Северин подошёл ко мне. Он опустил взгляд на мои руки. «Вам нужно убрать это», – произнёс мужчина и легко, почти невесомо, коснулся моей окровавленной ладони, и спустя секунду кровь исчезла, будто её и не было. «Прошу прощения за такой неприятный инцидент», – сказал принц, едва мы вышли из дома. «Инцидент?» – возмутилась я. «Мистер Барат едва не умер на моих глазах». «Тихо», – спокойно проговорил принц. «Я надеюсь, всё произошедшее в моём доме останется между нами?» Он пристально посмотрел мне в глаза. Прежней нежности, как не бывало. Я кивнула. «Спасибо, Кайлин». Он открыл для меня дверцу машины. Я медленно села на переднее сиденье, Он захлопнул дверцу. «Извини, если был груб». Сказал он, присев рядом. «Я, наверное, всё испортил». «Уже поздно». Ответила я, не желая ничего обсуждать. «Давай поговорим позже». «Отец ждёт меня, я и так уже порядком опоздала». Сказала и отвернулась к боковому окну, сохраняя прежнюю невозмутимость хотя сердце бешено стучало в груди. «Я видела кристалл», — подумала со вздохом, но никак не могла сосредоточиться на мыслях о нём, потому что другие мысли более настойчиво лезли в мою голову. Сама того не желая, я думала о сидящем рядом мужчине, и меня пугало то, что я осознала сегодня ночью. Северин Норфолк начинал мне нравиться. «Ты идиот!» Прошипел колум когда они с Морганом материализовались в маленькой уютной гостиной королевского охотничьего домика. «Зачем ты убил барата? Тень потер ушибленную скулу и оскалился. «Так вы знакомы с тем красавчиком?» Произнес он. «Мы забрались в дом Норфолка, чтобы отыскать кристалл, а не убивать его случайных гостей». Морган упал на диван, закинув ноги в сапогах на подушке и равнодушным взглядом посмотрел на гнома. «Послушай, коротышка, этот твой так называемый гость?» «Едва не поймал нас на месте. Так что ты должен быть мне благодарен, что я прикрыл твой толстый зад и дал тебе дополнительное время для поисков этого чертова камня, которое ты, кстати, просрал со своим надуманным благородством». Колум молча сжал зубы и вышел из гостиной, тяжело топая сапогами и мысленно проклиная короля за то, что навязал ему этого ненормального в помощнике. Всё это время Морган только мешал ему выполнять поручение Амадеуса. Как мог понять простой убийца, к коим оказался тень, что необходимо было искать в доме принца? Действовал тень грязно и грубо. Определённо, наёмники уже не те. Этот просто убийца, который убивает, не задумываясь о последствиях. Колум вышел из дома и сел на ступенях. Подперев голову руками, гном посмотрел в холодное осеннее небо и подумал о том, стоила ли его свобода того, во что он ввязался. Колум прекрасно понимал, что, добейся он успеха в том, что приказал ему исполнить Амадеус, вместо желаемой награды его вполне может ждать виселица или ещё что похуже. Гном поморщился, вспоминая чёрные воды Мёртвого озера. У него неприятно засосало под ложечкой. А ведь он сегодня почти нашёл то место, где Северин прячет кристалл. Ещё бы несколько минут и... Чёртов король! Пробурчал Колум и, закатав рукава на своей рубашке, взглянул на браслеты, украшавшие запястья. «Пока они на нём, он вынужден подчиняться Амадеусу. В противном случае его ждёт смерть. Эти смертоносные украшения мог снять только тот, кто надел их на тебя. Или они могли разомкнуться сами. В случае смерти того, на ком надеты. Надо что-то предпринять». Произнес вслух гном и, поднявшись на ноги, вернулся в дом.